Глава двадцатая. Генерал Орлов был сердит до крайности. Он возбужденно расхаживал по кабинету и, заложив руки в карманы брюк, метал громы и молнии. Гуров и Кричко, сидевшие за длинным столом, предназначенным для заседаний, стоически выдерживали обрушивающиеся на них потоки генеральского гнева. Вы вообще сами понимаете, что за авантюру задумали? И на что меня старого дурака толкаете? А если этот тип н о в о с т р и т лыжи, мы, между прочим, вообще пока не знаем, с кем имеем дело. Вот дали на него сведения военную прокуратуру и в ФСБ, а что получим в ответ, неизвестно. А вы мне предлагаете такое? Нет, это положительно невозможно. Нет, нет и нет. Не желаю ничего больше слышать. Он с грохотом отодвинул кресло и сел за стол, с тем же демонстративным раздражением закурил сигарету и, повернувшись спиной к подчиненным, выпустил в сторону открытого окна огромный клуб табачного дыма. Гуров и Кричко переглянулись. Послушай, Петр. Воспользовавшись образовавшейся паузой, тут же сказал Гуров: "А ведь ты совершенно не прав." "Я? Я не прав?" Генерал круто развернулся и изумленно уставился на Гурова. "И в чем же, позвольте узнать, моя неправота заключается?" Гуров невозмутимо выдержал его взгляд и принялся неторопясь загибать пальцы. Во-первых, никакая это не авантюра, сказал он, а что-то вроде рыбной ловли на живца. Во-вторых, ничем это нам не грозит. Ермаков навострить лыжи не сможет при самом горячем желании. На одной ноге далеко не у б е ж и ш ь Полковнику Кличко практически придется носить его на руках, как младенца. Почему вся грязная работа достается мне? Вставил слово Кличко. Ты его подстрелил, ты носи на руках. Где социальная справедливость? Мы будем оба носить его на руках, сказал Гуров. Устраивает. Ну а если серьезно, то у нас нет лучшего выхода, Петр. Ты прекрасно видишь, с каким п и м т е т о м относится прокуратура к военным. Ну допросит Мышкин Тамилина, ну предъявит ему показания Ермакова, если таковые вообще появятся. Тамилин просто скажет, что ему об этом ничего не известно, что никуда он Ермакова не пристраивал и вообще видит его впервые за много лет. Генерал Репин вообще будет допрошен формально и кончится тем, что убийство Репина все-таки повесят на Ермакова. А ты не допускаешь, что это будет справедливо? Зловеще спросил Орлов. Не допускаю, покачал головой Гуров. Убийство Репиной было подготовлено. Даже если допустить невероятное и убийца Ермаков, то все равно он должен был выполнять чей-то заказ. Но это был не он. За каким чертом тогда его совали бы нам в глаза? А риск, что он расколется на допросе? Красиво поешь, усмехнулся Орлов. Но а на что, собственно, ты рассчитываешь со своей? Авантюрой. Пойми, Петр, Репину убили не профессиональные преступники, ее убили люди из ее круга, и сейчас они чувствуют себя очень неуютно. Достаточно выдернуть единственную карту, и обрушится весь карточный домик, который они выстроили. До сих пор их спасала снисходительность власти, но психологической атаки они не выдержат, поверь мне. А если выдержит? Гуров пожал плечами. И в этом случае ничего страшного не случится. Заключенный вернется на свое место только и всего. Никто ничего не успеет понять. Не смогут они выдержать нашей атаки. Авторитетно заявил к р и ч к о Тамилин сразу поплывет. Ты только представь, какой его ждет шок. Человек, которого он сдал, бежит из тюрьмы. И у него нет никакой другой цели, кроме как отомстить, добавил Гуров. Нам пока не известно, что на совести у Ермакова, но сдается мне, что судьба у него весьма непростая. И если бы меня попросили охарактеризовать его одним словом, я бы выбрал слово головорез. Ну хорошо, Ермаков бежит из тюрьмы, связывается стомилиным. предлагает ему встретиться, а дальше то, что? спросил Орлов. А вот мы и посмотрим что, сказал Кричко. т о м и л и н будет вынужден принимать срочные меры, пояснил Гуров. Он же понимает, что его жизнь в опасности. Договориться с Ермаковым не удастся. Ему придется убрать его. Вряд ли такой поступок ему по зубам. Вот тогда и появится человек, который расправился с Репиной. Не думаю, что у этих деятелей большой выбор киллеров. Но, допустим, появится. Скептически заметил Орлов. А дальше? Неужели ты полагаешь, что я позволю тебе поставить под п у л ю заключенного? которого выпустят из тюрьмы под мое честное слово. А этого не понадобится, сказал Гуров. Мы располагаем адресами Тамилина, Репина. Установим за ними н а б л ю д е н и е Мне будет достаточно выяснить, к кому обратиться за помощью т а м и л и н И что это тебе даст? Помнишь, чьи следы обнаружили на месте убийства Репиной? спросил Гуров. Там был женский след. Убийца работал на пару с женщиной. Кто она? Профессионалка? Не думаю. Скорее всего, это была хорошая знакомая Репиной. Ее задачей было заманить Репину в лес. Не исключено, согласился о р л о в И ты надеешься, что в этот раз ее тоже захватят с собой? Чем черт не шутит, сказал Гуров. Во всяком случае, мы расшевелим это гнездо. Генерал Орлов тяжело задумался. Решайся, Петр, сказал Гуров. Дальше у нас такого момента может не быть. Сегодня ты можешь договориться с начальником тюрьмы, а кто знает, что будет завтра. И когда вы хотите провернуть свою аферу? Подозрительно спросил Орлов. Лучше всего сегодня вечером. д е л о в и т о сказал Гуров. Тамилин с р е п и н ы м только вернулись из командировки, будут дома. Наедине со своей совестью, так сказать. Мы возьмем Ермакова и встанем возле дома Тамилина. Ермаков с ним поговорит и потребует встречи. Наверняка Тамилин обратится за помощью. Когда помощь придет, мы сядем им на хвост, а Ермакова вернем на его законное место. Как у тебя все гладко выходит! с неудовольствием пробурчал Орлов, а не проще ли было бы действовать обычным путем, допросить Репина, например, того же т о м и л и н а Насколько мне известно, Мышкин уже снимал показания с т о м и л и н а объяснил Гуров. Тот, как попугай, твердит одно и то же. Ничего не знаю, никого не подозреваю. Репин вообще до сих пор даже повестки на допрос не получал. О том, с кем последнее время общалась его жена, ничего не известно. С подругами из артистической среды она давно потеряла связь. С кем прикажешь беседовать? Генералы, особая каста. Тебе это известно лучше меня. Да, но и видно, как вы из генерала жилы тянете. Сварливо сказал Орлов. Ладно, будь по-вашему. возьму на душу грех. Но на все про все даю вам три часа. Через три часа, чтобы заключенный был на своем месте, независимо от ваших успехов или неуспехов. И чтоб никаких неожиданностей. Если потеряете его, сами в камеру сядете. Договорились? Усмехнулся Гуров. Только зря ты волнуешься. Раз уж мы с ним с вооруженным справились, то уж с одной ногой и с одной рукой справимся и подавно. Только бы т о м и л и н не подвел. Кстати, насчет справимся, вспомнил Орлов. У Толубеева давно были. Как он там? Вечером вчера заходили, сказал к р и ч к о Получше ему стало, даже улыбаться начал. Врачи говорят, самое страшное позади. Надежда есть, одним словом. Генерал Орлов обвел их тяжелым взглядом и с угрозой сказал: «Эх, надо было вам еще за это задержание вставить как следует. А я не только вас пожалел, но и опять у вас на поводу плетусь. Ну на кой черт вам этот бандюган сдался?» Ну, задумали этот трюк с телефонным звонком? т а к и звонили бы прямо из тюрьмы. Буров покачал головой. Не то, Петр, уверенно сказал он. Я уже об этом думал. Сейчас определитель номера не редкость. Из тюрьмы звонить никакого смысла, и даже мобильником пользоваться опасно. Откуда у беглого мобильник? Нужно, чтобы Тамилин ни секунды не сомневался. Лучше всего будет, если Ермаков из таксофона позвонит. Конечно, лучше. Мрачно заключил Орлов. Всем будет лучше, кроме меня. п е ч е н к о й чую. Ну да ладно. Пользуйтесь моей добротой. В последний раз уговорили. Еду к начальнику тюрьмы.